Глава двадцать И вот, наконец, в гостиную вошёл слуга, неся в руках кружку с водой. Почти и такую же, как недавно принёс для Неда. Скосив глаза, я увидела, как Крейтон забрал воду и жестом отпустил лакея, после чего поставил кружку на столик у дивана. Туда, где уже стояла вода, принесённая для Эдварда. Сам же навис надо мной, глядя в глаза. «В воду уходит вся лишняя негативная магия», — пояснил он быстро. «Вы готовы, миледи?» «Нет, я улыбнулась, потому что совсем не знаю, что делать. Просто закройте глаза и доверьтесь мне. Больно не будет, но будет неприятно. Я постараюсь уменьшить неприятные ощущения. Вам же главное расслабиться, и помните, что сопротивление магии иногда опаснее, чем ее приятие». Вместо ответа закрыла глаза. Сразу и полностью расслабиться не удалось. Мне казалось, что я превратилась в дерево, хорошо обструганное, лишенное ветвей бревно, которую зачем-то уложили на диван. А затем сверху палилось тепло, и постепенно все члены расслабились, а я обмякла, ощутив под собой мягкую обивку и подушку. Тепло скользило по телу, устремляясь то к ногам, то согревая руки, то щекотало лицо, создавая ощущение, будто я стою под ярким солнцем. И никаких неприятных ощущений, как предрекал Крейтон. Так что смогла окончательно успокоиться, отринув волнение. А когда лекарь сказал «открывайте глаза», Сделала, как было велено, и села, глядя на задумчивое лицо мужчины. «Что-то не так?» — спросила тихо. «Странно», — он в задумчивости обхватил пальцами подбородок. «В чем заключается странность?» — уточнила, оправляя платье и волосы с помощью магии. «Это было проще и уместнее в данной ситуации. Вы позволите, я позову вашего супруга и его отца?» — спросил Крейтон. «Конечно», — кивнула, «лишь бы побыстрее все узнать самой». Пока лекарь ходил к двери, Я, приподнявшись, заглянула в кружку со своей водой и в соседнюю, где была вода для Неда. Удивительно, но в моей вода была чистой, а у Эдварда темная, словно в нее добавили краски. «Господа, проходите». Крейтон открыл дверь, позвав обоих Берилов. Вошли оба стремительно. Нед проехал на кресле, а сэр Томас следом. Оба взглянули на меня. «Мне совсем не было больно. Скорее, я бы даже сказала, комфортно», призналась в ответ на молчаливый вопрос супруга. Кажется, покидая гостиную и оставляя меня Крейтону, генерал боялся именно того, что мне, его жене, будет больно из-за него. Да, поспешил заверить мужчин лекарь. Закрыв дверь, он присоединился к нам. У леди Беррилл непонятная магическая особенность. Скажу сразу и честно, что в своей практике с подобным сталкиваюсь впервые. В чем же она заключается, проявила я несвойственное мне прежде нетерпение. Крейтон сразу не ответил. Он подошёл к столику и взял кружку с водой, предназначавшуюся мне. Показал её сначала Эдварду, а потом и мне, сказав, «Вы нейтрализовали тёмную магию, леди Беррил. Я так понимаю, что, вступив в рот лорда Беррила, вы получили часть его силы, не так ли?» «Да, это было одним из условий нашего брака. Не стало лгать. Лорд Беррил не знал, но его проклятие способно передаваться вместе с его магией вот в таком случае». «То есть, по всем показателям, вы должны быть тоже подвержены этому заклинанию, но вместо этого вы просто очистились, словно ни в чем не бывало». Не удержавшись, повернула голову в сторону Эдварда. «Милорд не знал о подобной особенности проклятия», — быстро проговорил Крейтон, явно понимая, что меня так насторожило. «Видите ли, лорд Эдвард», — посмотрел на генерала Крейтон, «тот, кто наложил на вас эту пакость, знал свое дело. Вы должны были умереть, но не умерли». Проклятие ударило иначе, но он вскинул руку с вытянутым указательным пальцем, явно привлекая наше внимание, хотя мы и так были сосредоточием последнего, внимая каждому слову лекаря. Оно продолжает действовать на вас, хотя и не так, как было задумано. «Это произошло на войне», — произнес Нет. Удар вражеского мага. «Не думаю, милорд, что это был вражеский маг. По всему похоже, что вас хотели убить намеренно. Слишком уж продуманная магия, поразившим вас заклинаний». Мы с сыром Томасом переглянулись. «Не достигнув цели, это проклятие должно было медленно, но верно, убить вас», продолжил спокойно Крейтон. «Еще будучи адептом в Академии, я читал про подобный вид проклятий. Долгодействующее, опасное, продуманное от и до. Вы же меня понимаете?» Он смотрел только на генерала. «Как боевой маг и герой войны. Вы немало повидали на своем веку, не так ли?» «Да», кивнул Берилл. «Но об этом не принято рассказывать в обществе. Вы же понимаете?» «Понимаю», — улыбнулся лекарь, — «своего рода магическая тайна. Я помню войну, как и полагаю все присутствующие здесь. Мне повезло работать в тылу не на передовой, там, где были вы и несколько моих знакомых, магов-лекарей, которые, увы, не вернулись. Он прокашлялся, прочищая горло. Но я отвлекся. Вернемся к проклятию. Вы помните, как все произошло?» Тут напряглась я. Конечно, это была битва, которая и определила нашу победу. Я стоял на холме. Все уже было почти закончено. Отдельные группы врага еще держали оборону, но было понятно, что они обречены. Король велел не брать пленных. Война была слишком жестокой с обеих сторон. Ко мне подбежал гонец от его величества. Принес депешу от короля. Тогда все и произошло. Был сильнейший удар магией в спину. Я не знаю, кто сделал это и кто нанес удар, но очнулся уже в лазарете. Бедняга-гонец, как я узнал позже, был убит на месте. «Мы оба попали под один удар. Я же стал таким, каким вы меня видите сейчас». Нед с толикой сарказма раскинул в стороны руки, демонстрируя свои беспомощные ноги. «Полагаю, гонец принял на себя часть проклятия. Возможно, именно это спасло вам жизнь», — проговорил Крейтон. «У меня же внутри всё будто похолодело. Я отчётливо нарисовала в своём воображении страшное поле битвы. Тела убитых, кровь и воронов, вечных спутников смерти». Увидел и тех, кто еще сражался, хотя знал, что обречен. Страшная картина. А ведь лекарь прав. Мы все, те, кто присутствовал здесь в комнате, ну разве что кроме сэра Томаса, видели ужасающий лик войны. И забыть подобное нельзя. Позже мне объяснили все тем, что кто-то из вражеских боевых магов сумел спрятаться на холме, а от меня пытались избавиться, как избавляются от старшего командования. Ничего удивительного, это была война, И только позже я начал подозревать, что дело нечисто, ведь того, кто нанес удар, так и не нашли. Крейтон выслушал молча. Подперев кулаком подбородок, он стоял и смотрел на Беррила. «Хорошо, в этом мы разобрались. К сожалению, не в моих силах узнать, кто нанес удар. Я могу лишь дать рекомендации по своей специальности». Он опустил руку и улыбнулся. «Близкое общение с вашей супругой для вас самое лучшее лекарство». Это не только обмен магией, что я приветствую, советую, но и более, полагаю, вы понимаете, тесные контакты. Взгляд, словно извиняясь, устремился ко мне. Наверняка я покраснела, но сидела с прямой спиной, стараясь более ничем не проявить свои эмоции. Леди Берилл для вас и есть лучшее лекарство. И, конечно, физические нагрузки, чтобы тело оставалось в прежней форме. У вас крепкие руки, спина и плечи. Полагаю, все благодаря этому чудесному креслу. Но надо еще и тренировать ноги тем более теперь, когда к ним возвращается способность двигаться. Сначала небольшие нагрузки. Будет непросто, но все в ваших руках. Он улыбнулся. «Вы будете ходить, генерал Беррил. В этом я уверен». «Мне главное, чтобы с Эйвери было все в порядке», быстро произнес Нед. «Я опасаюсь, что проклятие может причинить ей вред». «Сомневаюсь, если бы могло, уже причинило бы», качнул головой лекарь. «Я оставлю вам список лекарств, которые надо приобрести в столице. Кое-что на первое время могу дать, но сами понимаете, я вожу с собой слишком мало, когда еду далеко. Спасибо, поблагодарил лекаря старший лорд. Если позволите, я немного поговорю с лордом Эдвардом наедине. Мы обсудим список всего необходимого, что вы сможете заказать или сами отправиться в город и купить в аптеке. Я могу по прибытии в столицу передать заказ в аптеку нашей гильдии, при которой состою, а вам останется лишь забрать зелья и оплатить. «Конечно, я поднялась. Беседуйте, не будем вам мешать». И улыбнулась Крейтону. «Мы будем рады видеть вас во время ужина за нашим столом». Испокоив мужа, выходила с лёгким сердцем, но ещё не полностью осознавая произошедшее. Об этом стоило ещё подумать, но не сейчас, когда в голове лишь одна яркая мысль. «Эдвард будет ходить. Эдвард станет прежним». «Для меня это было самым лучшим подарком в жизни, и я сделаю всё» что от меня зависит, чтобы муж как можно скорее встал на ноги. Ужин прошел в удивительно спокойной обстановке. Сегодня, после радужных новостей, касавшихся состояния здоровья Эдварда, я была просто не способна на что-то злиться и раздражаться. Даже леди Джоанна казалась мне милой и любезной, а в душе, несмотря на осеннюю погоду, шумевшую за окнами дождем и ветром, пели птицы и светило солнце пока я не думала о том, как получилось, что именно я была тем человеком, которому суждено избавить Неда от проклятия. Об этом подумаю позже, не сейчас. Главное то, что он станет прежним и уверенно тогда наладится и жизнь в пустошах. Лекарь Крейтон присоединился к нам за ужином. Уже на следующее утро он планировал возвращение домой а пока поддерживал беседу с нашим, охочим до общения с Эром Томасом. Уж кто, а старший лорд, умел вести разговоры, причем на отстраненные темы, когда по завершении беседы понимаешь, что толком не обсудил ничего важного. Зато приятно провел время. Леди Джоанна тоже пыталась влиться в разговор. Мистер Крейтон отнесся к ее несколько едким замечаниям со всем уважением к почтенному возрасту благородной леди. А вот Габи, как и всегда, успев поесть раньше всех, уже вертелась на стуле, мечтая поскорее вернуться в свою комнату к Джесси и еще не зная, какой подарок я ей приготовила. Я же, прежде чем спуститься в обеденный зал, позвала к себе Бесси и попросила ее отнести все подарки в комнату девочки, за исключением куклы, что дожидала своего часа в коробке. Бесси, которая знала тайну маленькой наследницы, стоила и можно было доверять. А потому, бросая взгляды на малышку, про себя предвкушала ее восторг, когда ребенок найдет в своих покоях Новые яркие книги. А все спасибо отцу. Нашел время, не сомневаюсь, и лично отобрал книги. Отец в этом очень ответственный. Можно себе представить, каким он станет, когда мы с Эдвардом подарим ему внука. Мысль о собственном ребенке показалась приятной. Да, пока я не планировала его, но ведь в будущем все будет. У нас с Недом есть почти 10 месяцев для того, чтобы поставить его на ноги. И не сомневаюсь, что все получится. Мы оба упрямые и идем к своей цели. Прежде на это пустил руки, это было заметно. Казалось, он просто потерял веру в себя, но не сейчас. Теперь рядом со мной был тот, почти прежний генерал Берилл, и, полагаю, эта магия — результат не только моей силы, но и его веры в то, что снова сможет ходить. Я ушла из-за стола одна. «Эдвард с отцом и мистером Крейтоном остались в гостиной, чему я, конечно же, не препятствовала, а напротив, была рада, что у мужа появилось желание и стремление к общению. К тому же я хотела навестить Габи, убежавшую первой, и два слуги начали убирать со стола». Девочка дошла до дверей спокойным шагом, стараясь исключительно для бабушки создавать видимость приличного и воспитанного ребенка а затем, оглянувшись и заметив, что никто, кроме меня, на нее не смотрит, убежала в припрыжку, махнув мне рукой. В это время леди Джоанна была занята тем, что учила прислугу из новеньких, как правильно подходить к столу и с какой стороны принято забирать грязную посуду. «Боги, вам еще учиться и учиться!» — донесся слуха ее голос. «В прежние времена у нас был штат вышкаленной прислуги, кто точно знал, как правильно обслуживать гостей и господ. Нет». «Мне необходимо поговорить с Лэйси, пусть она лично займётся вашими манерами. В конце концов, я должна чувствовать себя комфортно, а не опасаться, что неумехи вроде вас прольют мне на платье соус. Если бы не гость, я...» Что бы она сделала, если бы не присутствие за столом лекаря Крейтона, я так и не узнала. Успела покинуть зал и поспешила к себе. Надо было составить на завтра меню и передать его экономке, которая, в свою очередь, отправит мои пожелания на кухню». Кроме того, никто не отменял работу, мне стоило как можно скорее закончить проверять книги и отправить все отцу в столицу. Уже поднимаясь по лестнице, вдруг подумала о том, как было бы неплохо самой отправиться в город. Заодно отвезу папе документы и заберу лекарство для Неда. Эта мысль придала мне силы, и наверх я не поднялась, а почти взлетела, помня о том, что надо перед сном навестить Габи и подарить ей то, что хранится у меня в комнате. «Леди Эйвери!» — Габи откинула одеяло и спрыгнула на пол под веселый лай Джесси, первой бросившейся ко мне, едва вошла в спальню к девочке. «А я к вам хотела зайти, поблагодарить за книги!» — прощебетала она, прошлепав ко мне и с интересом глядя на большую коробку, которую я держала в руках. Но, будучи тактичным ребенком, Габриэль первым делом поблагодарила меня за книги. «А вот Бесси меня никуда уже не пустила!» — после пожаловалась маленькая леди. И правильно! «Кому-то, как мне кажется, уже пора спать», подхватив коробку одной рукой, наклонилась к малышке, и мы обнялись. Тепло детских рук приятно согревало душу. «Ну же, давай, забирайся обратно в кровать», сказала девочке, и Габи послушно вернулась в постель, укрывшись одеялом по пояс. Подойдя ближе, заметила, что Габриэль уже выбрала для чтения одну из подаренных книг. Это была художественная литература. «Сказки и легенды нашего королевства». «К слову, очень интересное. «Тебе нравится?» — спросила, присаживаясь на самый край кровати. Джесси тут же упала мне на ноги и, словно кошка, обхватила левую своими лапами, при этом неустанно стуча хвостом по коврику. «Очень миледи!» — живо отозвалась девочка. «Правда, Бесси сказала мне, чтобы я долго не читала, а мне неудержимо хочется узнать все, что есть в книге». Малышка взяла легенды и прижала к груди, улыбаясь. «Хорошо». Я рада, что книги пришлись тебе по душе. Продолжив, положила коробку рядом с Габи. «А что это, леди Эйвери?» Спросила она. Детские глазёнки в предвкушении сверкнули. Мне в тот момент показалось, что из гостиной, прилегавшей к спальне Габи, раздался какой-то звук, но тут девочка потянулась к коробке и вопросительно взглянула на меня. «Открывай». Она послушно сделала то, что велели, а я, признаться, замерла в предвкушении её реакции на куклу. Очень хотелось увидеть тот миг, когда малышка поймет, что ей подарили. «Надо же, первая кукла в жизни Габриэль, и это за столько лет!» Мне стало немного не по себе от осознания того, чего был лишён этот светлый ребёнок, и вот мы обе были вознаграждены за ожидания. Габи застыла, глядя на кудрявое великолепие, лежащее в коробке. Несколько секунд, долгих и томительных, Она просто смотрела на куклу, и глаза её при этом стали почти чёрными от волнения и внутренних эмоций. А затем девочка также молча подняла взгляд, устремив его на меня, и прежде чем я успела хоть что-то произнести, потянулась ко мне и обняла за шею, прижавшись тесно-тесно. Обхватив малышку обеими руками, ощутила, как глаза защипали непрошенные слёзы. Словно это не ей, а мне подарили первую в жизни куклу. «Леди Эйвери!» Проговорила девочка спустя время, которое мы провели вот так, сидя и сжимая друг друга в объятиях. «Да, Габи». Она всхлипнула, и только теперь я поняла, что малышка плачет. «Вы мне как мама, и я маму не помню». «А можно?» — она отстранилась. Темный взгляд проник под кожу, вызывая целую гамму эмоций, разрывая меня изнутри от любви и жалости, от желания защитить девочку от всех горестей и бед целого мира. «А можно я вас буду называть мамой?» шепнула она и снова всхлипнула. Я не удержалась, слёзы стояли в глазах. Моргни, и потекут, словно горячие ручейки по щекам. А мне ведь надо быть сильной, нельзя плакать, ведь я теперь мама. Конечно, моя дорогая, я буду рада иметь такую дочь, как ты. Мы немного посидели вот так, обнявшись. И даже так, сословно разделяя наши чувства, вела себя смирно, перестав стучать хвостом по полу. А ушла я намного позже, уложив девочку и прочитав ей одну из легенд из книги вслух. Габи уснула сном младенца, а я, немного посидев рядом, задула свечу и, положив книгу на столик, тихо вышла, заметив, что Джесси тут же перебралась на кровать, устроившись на том самом месте, где я сидела минуту назад, видимо, привлечённая теплом тела. В коридоре меня ждал сюрприз. Даже вздрогнула невольно, увидев Эдварда. Генерал сидел в своём кресле, развернув его так, чтобы видеть дверь в покое дочери. «Ты?» — я улыбнулась. «Пришел пожелать Габи доброго сна?» — догадалась по ответной улыбке мужа. «Да, хочу стать лучшим отцом, чем был раньше». Он тронул колеса, подъехав ближе. «Она уже спит», — произнесла, но Нет качнул головой и ответил. «Знаю, я был там и видел вас обоих». «Так вот оно что!» Невольно вспомнила странный шум и поняла, кто был его источником. «Тебе стоило присоединиться к нам». Сказала и шагнула по коридору. Пора было возвращаться к себе. Эдвард поехал рядом. Сначала и вправду хотел, но потом понял, что не стоит мешать. Момент был неподходящим для моего появления. Пошутил он, но за словами мужчины скрывалось что-то большее. Она была бы рада. Я посмотрела на генерала. Она и так была рада, а мне стоит поблагодарить тебя за то, что не только я получил лучшую из жен, о какой только мог мечтать, но и у Габи появилась мать. Он поймал мою руку, чуть сжал, вынуждая остановиться. И я застыла, опустив взгляд на мужчину, за которого вышла замуж, не представляя тогда, что отдам ему своё сердце. «Спасибо, Эйвери», — произнёс он. Мы смотрели друг на друга долгие несколько минут. Мир вокруг словно остановился, замер. Были только я и он, и больше никого на целом свете. А затем волшебство исчезло, стоило Неду отпустить мою руку но оно не исчезло навсегда, оставшись в наших сердцах, бившихся в унисон. Мистер Крейтон покинул нас утром, сразу же после завтрака. Собрав немногочисленные вещи, он откланялся, пообещав, что сразу же по возвращении домой соберет все необходимое для лечения Эдварда и пришлет весточку о том, когда и где можно будет забрать лекарства. «Я же про себя уже решила, что, возможно, возьму с собой Габи и отправлюсь в столицу, мы сможем проведать отца и тетушку, заодно отвезу документы, передав их лично из рук в руки, и заберу лекарства для мужа. Мы с сыром Томасом лично проводили лекаря. С нами была и Габи, которая по случаю отличной погоды решила после отъезда Крейтона прогуляться с дедом к морю, прихватив с собой таксу. Признаюсь, отпустила обоих с легким сердцем. Уж с кем, а с дедом, Габи было уютно и надежно. Сама же, вернувшись в замок, поднялась в кабинет, решив поскорее закончить с делами. После ночной непогоды ярко светило солнце. И если бы не грязь на дорогах, наверное, я бы отправилась на верховую прогулку вместе с девочкой. Признаюсь, был подобный соблазн немного отвлечься и подышать свежим воздухом. Я сидела в кабинете, наслаждаясь тишиной и удивительным спокойствием, царившим в сердце, когда в дверь постучали. «Да», — проговорила, подняв взгляд. Эдвард открыл дверь и заехал внутрь, глядя на меня с улыбкой, от которой внутри все переворачивалось, а кровь начинала быстрее бежать по венам. Перед глазами вспыхнули картины прошлой ночи. А вот мы возвращаемся в наши покои. Нэд смотрит так, что земля уходит из-под ног. Я вся во власти его темных глаз, и мы оба снова сходим с ума, после чего просыпаюсь в спальне мужа. Снова. «Наверное, тебе стоит перебраться ко мне», говорит он утром, И я, моргнув, улыбаюсь, чувствую себя глупой, влюбленной девчонкой, потерявшей голову от страсти. Не думала, что со мной может произойти подобное. О чем задумалась, муж подъехал ближе и остановил кресло рядом с моим стулом. Вместо ответа загадочно улыбнулась, но он все понял, потому что, как мне кажется, тоже был полон воспоминаниями о прошлой ночи. «Я хотел напомнить тебе о наших занятиях магией», — проговорил Нет. «Вижу, ты сегодня занята». Что, если мы позанимаемся после ужина и возьмём с собой Габи?» «Габи?» — проговорила тихо. «Чему ты удивляешься?» Берил улыбнулся. «У неё хороший потенциал, и что уж греха таить, она умеет больше, чем ты. Но это пока». «Хорошо, я только за». Нет положил руки на колёса. «Кстати, хотел поделиться с тобой. Я тут утром после отъезда Крейтона набросал кое-что интересное. Хочешь взглянуть?» «Конечно, я хотела». А когда увидела чертёж седла, который положил передо мной генерал, довольно кивнула. «Это поможет мне ездить верхом», начал объяснять Эдвард, когда в дверь снова постучали. «Да так волнительно и громко, что я невольно вздрогнула. Да», — крикнула, ощущая, как по телу прошла дрожь. Причувствие беды закралось под кожу, и светлый день потерял для меня все свои краски. На мой голос в кабинет ворвался Джек. Следом за ним перепуганный и, кажется, взволнованный, Стремительно вошел дворецкий, и последний, кажется, пытался остановить немого. А тот, в свою очередь, замахал руками, явно пытаясь что-то объяснить. Я не сразу поняла, что при Джеке нет его доски и мела. А потому быстро подала лист бумаги и перо, велев. «Пиши. Леди Беррил, я не понимаю, что происходит». Джек начал было объяснять хэпмен но я не слушала его, а лишь смотрела на слова, выведенные рукой немого слуги. Он явно волновался, и буквы получались кривыми. «Мальчик! Море! Прилив!» Секунда, и я все поняла. Но этого просто быть не могло. Сэр Томас и Габи ушли к морю. Старший Бэррил отлично знал, когда там происходят отливы и приливы. Что же могло произойти? Размышлять было некогда. Сунув лист в руки, Неду прохрипела. «Беда! Нам надо быстрее бежать на берег!» И, толкнув вперед дворецкого, бегом выбежала из кабинета. Джек бросился следом. Времени что-то объяснять Эдварду просто не было, да и он вряд ли мог бы нам помочь в такой ситуации. А вот слуги могут помочь. Знать бы еще, что произошло. Я стремглав спустилась вниз. Кажется, никогда еще не бегала так быстро, да еще и крича на ходу, взывая всех слуг. Могу себе представить, какой поднялся переполох. Благо в замке были высокие стены, и мне вторило эхо. С лестницы почти слетело. К этому времени внизу уже показались слуги, все, кто услышал и кто успел прийти. «За мной, на берег!» — велела я. Объяснять не было времени, да и что я могла сказать, если я сама не знала, что произошло. Просто чувствовала, случилась беда. Каким образом Джек стал тому свидетелем, узнаю позже, пока они до него. Хвала богам, что он позвал нас. Я вырвалась из замка. За мной побежал Джек и мистер Хэмптон, да еще несколько слуг. Немой вырвался вперед, указывая дорогу, но я уже и без него поняла, что мы бежим к тропинке, той самой, что вела вниз, на берег. Сердце испуганно стучало в груди. Было трудно дышать, и я не сразу поняла, как снаружи холодно под пронизывавшим ветром, пусть и обманчивая обманчиво ярком солнце, только времени не было возвращаться за теплой одеждой. «Какая может быть одежда, если там, внизу, где-то Габи, и она, может быть, нуждается в моей помощи?» Я всего на миг задержалась на вершине утёса, где было начало тропы. Бросила взгляд вниз, туда, где начинался берег, и поняла, что девочки там нет, как и сэра Томаса. Зато увидела чёрную точку, что бежала по тропинке, поднимаясь наверх и истошно лая. Джесси, почему она без своей маленькой хозяйки? Рванувшись, побежала вниз, подхватив мешающие юбки. Как же мне в этот миг не хватало Неда и его помощи? Если бы только его ноги были прежними, Как легче было бы мне сейчас, рядом с ним, бежать за нашей девочкой. «Миледи, смотрите!» — крикнул кто-то за спиной, когда мы начали спускаться вниз. «Море!» И действительно, я не сразу поняла, что происходит. Не сразу заметила волны, устремившиеся на берег. Вода словно слоилась. Зрелище жуткое. Мне уже довелось лицезреть его, когда в прошлый раз поднимались все вместе от берега. Но сейчас мы спускались по тропе. Я не могла понять, что происходит. В голове просто не укладывалось, чтобы сэр Томас мог пойти с ребёнком сюда в момент прилива, да ещё и такого быстрого. «Миледи, это же безумие!» — донеслось мне вслед. А я смотрела во все глаза. «Где же Габи? И где лорд Берил?» Джек, уже оказавшись внизу, остановилась на кромке земли, глядя, как быстро море укрывает то, что прежде было берегом. Подняв взгляд, устремила его в сторону грота, и внутри, в груди, что-то сжалось до боли, когда мне показалось, что вижу там тоненький силуэт маленькой девочки. «Туда!» — ткнул пальцем в сторону грота не мой. У меня сердце упало в пятки. Оглянувшись, поняла, что кроме Дворецкого и Джека никто не рискнул на это сумасшествие. В тот момент я была искренне зла на проявление подобной трусости. Нет, умом понимала, что никто в здравом уме не пойдет по такому морю гроту, но у меня не было выхода. «Габи!» — срывая голос, закричала я. У ног запрыгала собака, опустив глаза, обратилась к ней как к человеку. "Где твоя хозяйка, Джесси? Где?" Джек схватил меня за руку, потянул, указывая в сторону грота. "Леди Эйвери, кажется, не мой указывает туда", дрогнувшим голосом проговорил старый дворецкий. Сглотнув вязкий ком, отпрыгнула назад. Море подступало, быстро и стремительно. Я боялась идти в неизвестность, не уверена, что сэр Томас и девочка там. Не хотела верить в худшее, но умом понимала, что идти придется. «Габи!» — закричала из последних сил. Голос сорвался, захрипел, и я ступила в воду, повернув голову в сторону горизонта, где море слоило волны, стремившиеся к берегу. Как скоро все скроется под водой? Как скоро затопит грот и берег? Вода показалась ледяной. Я постыдно медлила и трусила, когда вдруг услышала звонкий высокий голос, который мог принадлежать только Габи. «Мама!» — и это было сигналом к действию. Сорвавшись с места, ринулась вперёд так быстро, как только могла. Но это оказалось не так легко. Я шла по воде, утопая по щиколотку, и вода прибывала и прибывала, затрудняя шаг. мешала и песок, и само море словно толкало. Насколько же была сильна эта стихия? Прежде я и не задумывалась о таком. Но вот в воздухе зазвенело испуганная. «Мама!» и я почти побежала, преодолевая движение волн, так и наровевших сбить меня с ног. Не сразу поняла, что Джек рядом, бежит хмуря брови, а проклятый грот, словно издеваясь, будто отдаляется, хотя в тот момент мне это просто казалось. Я забыла обо всём. О Неде, о том, что, возможно, не успею вернуться. Но там была Габи, и я не могла оставить её и отца Эдварда в беде. Но как такое произошло? Что случилось с морем и откуда взялся этот прилив? Я была слишком напугана происходящим, чтобы мыслить трезво, а море пребывало, неумолимо надвигаясь, словно надеясь поглотить берег и тех, кому не повезло там оказаться. «Габи!» — крикнула отчаянно. «Выходи!» Джек вырвался вперед. Мы уже шли почти по колено в воде. Грот, наконец, сжалился над нами, стал ближе. Еще немного, и мы уцели. А там впереди густая темнота даже подумать страшно, что испытывает ребенок, оказавшийся в подобной ловушке. В голове вспыхнула мысль о том, что принц во время прогулки на берегу мог что-то сделать в гроте. Не сомневаюсь, что он, как потомок своего предка, мог догадаться, где скрыта часть карты. Все было слишком запутано и очень не вовремя. Признаюсь, не могла толком думать и делать. Все мои мысли, все существо сосредоточилось на том, чтобы дойти до грота. Да я себе не поверила, когда коснулась ладонью, холодного камня и заглянула в глубину, где во тьме плескалось море. Сейчас оно казалось мне злобным и холодным демоном, и так отличалось от той синей глади, что услаждало взор, когда стояла на берегу и любовалась с высоты и из безопасного расстояния. «Габи!» — прохрипела, подрагивая от холода. «Эйвери!» — раздался крик откуда-то сверху. Словно само небо пыталось остановить меня. Вскинув голову, увидела Эдварда. Он был там, наверху утеса, в безопасности. Видимо, слуги помогли и перенесли своего хозяина сюда. Иначе как бы он так быстро спустился вниз и оказался там, где я его вижу? Это был точно он, невозможно ошибиться. Муж сидел в кресле. Наверное, сжимал в отчаянии руками подлокотники, и рядом стояла леди Джоана. Я не могла разглядеть их лиц. Да и времени не было, море прибывало. Вода подняла платье, превратив его в мешающую мокрую тряпку, что еще сильнее мешало двигаться вперед. Джек знаком показал мне оставаться на месте и скользнул в темноту. Но я и не подумала оставаться. Ещё непонятно, что там произошло. Ему одному не вытащить сразу и ребёнка, и сыра Томаса. Решившись, бросила быстрый взгляд на вершину утёса и шагнула в темноту. «Мама! Мама!» — услышала почти сразу. В гроте было темно. Вода уже поднялась по бёдра. От холода разве что зубы не стучали. «Габи! Зажги огонь!» — крикнула я, оглядываясь. «Прошу, доченька, я не вижу тебя. Помоги мне увидеть тебя. Мама!» «Эйвери!» — это уже голос сэра Томаса, и вокруг море плещет и бьет в стены грота. «Не двигайтесь! Стойте там, где стоите!» Я застыла, ощутив в голосе мужчины неподдельное страх и волнение. Что произошло? Голос словно треснул, просипел, став чужим и жутким. «Сэр Томас!» И тут вспыхнул свет. Эта девочка подбросила вверх огненный шар, и теперь он осветил стены, мокрые от влаги, воду и нас, тех, кто находился в гроте. На миг я словно ослепла, не успев закрыться рукой, но когда зрение восстановилось, увидела и Габриэль, и старшего Беррила. Они находились в глубине грота и смотрели на нас. Джек был тут же, по пояс в воде. Он уже добрался до сыра Томаса и забрал у него девочку, которую тот держал на руках из-за подъема воды. На миг стало интересно, как быстро вода потопит всё вокруг. Вспомнились красные крабы, гревшие спины на солнце, а потом по спине пробежала ледяная дрожь. «Почему вы не уходите?» — спросила я. «Мы не можем», — быстро ответил сэр Томас. Я ничего не понимала. Развернулась к входу, он светился, словно глаз свободы, пошла назад и уже у самого выхода наткнулась на невидимое препятствие. «Да что же это такое? Это ловушка». «Очень сильный артефакт мага воды!» — крикнул Берил. «Боги!» — вырвалось у меня. «Что же делать?» Когда плеча коснулась чья-то холодная рука, я едва не сорвалась на крик. Не сразу поняла, что это Джек. Он подошёл ко мне с Габи на руках, и малышка потянулась ко мне, плача. В её руках был какой-то свёрток, который она прижимала к груди. «Книга?» Впрочем, сейчас было не до этого. Я подалась вперёд. Отчаянно прижалась к нему и ребёнку, обняв обоих, уткнувшись лбом в лоб малышки. Казалось, это должно было помочь мне и передать сил. Наверное, помогло. Несколько секунд простояла так, а потом вскинула голову и спросила. «Что произошло? Расскажите». Сэр Томас, преодолевая воду, подошёл ближе. Мы пошли на прогулку, а потом Габи попросила меня сходить сюда. Он закашлялся. Я и подумать не мог, что начнётся прилив. «Но мы и раньше бывали здесь», — воскликнула я. Джек передал Томасу девочку и пошел в тот конец грота, который выводил на маленький пляж, где прежде мы любовались крабами. Я проследила за ним взглядом, затем спросила, посмотрев на берела. «Море полностью затопит грот?» «Да», — кивнул он, — «на этом побережье вода поднимается очень высоко, и спадать начнет только через несколько часов». «Но что вы сделали, когда вошли сюда?» — уточнила, пытаясь найти лазейку в ловушке, путаясь в том, кто её сделал, принц или кто-то из его приближённых, или её установил ещё предок Берилов, что само по себе казалось безумием. Не мог он желать гибели своим потомкам, но мог оставить ловушку для непосвящённого, — мелькнула мысль. «Это я виновата, леди Эйвери!» — всхлипнула девочка, а затем протянула мне то, что держала в руке, добавив. «Мы нашли недостающий фрагмент, он был здесь, в гроте!» Но как только я взял его в руки... «Всё и случилось», — закончил за девочку Бэрил. К этому времени к нам вернулся Джек. Одного взгляда на его растерянное лицо хватило, чтобы понять, грот запечатан силой. Нам не выйти. «Боги!» — проговорила я. «Габи, как тебе удалось? Расскажи!» — попросила, чувствуя, что вода уже дошла до талии. Я продрогла так, что едва шевелила губами. Но нельзя отчаиваться и сдаваться. Ах, если бы только Эдвард мог ходить, «Он сильный маг, он бы спас нас!» «И спасет», — решила для себя. «Но мы и сами должны что-то сделать, знать бы еще только что». Я, возможно, цеплялась за нитку, но велела Габи рассказать все, что она помнит и что предшествовало приливу. Первый из берилов надежно скрыл свое сокровище. Даже подумать страшно, что же могло быть там.